Глиняные дома Быт был прост. Роскоши неоткуда было еще взяться. Ни на жилище, ни на одежду, ни на еду много не тратились. Дворцов в демократическом городе не было. Были только глиняные дома и каменные храмы. Мраморные храмы высились над домами, беспорядочно теснившимися на кривых улицах. Улицы были такие узкие, что, выходя со двора, Нужно было стукнуть в дверь, чтобы, распахнув ее, не зашибить прохожих. Строились дома из необожженного кирпича. Их легко было сломать и легко восстановить. Такие стены даже не взламывались, а прокапывались. Воры-взломщики назывались по-гречески стенокопы. Дома стояли спиной к улице и лицом во двор. Как и сейчас на Востоке. На улицу выходили глухие стены или, в лучшем случае, открытые лавки или мастерские. По такой улице человек шел как по коридору. Окон по сторонам не было. Даже слова для обозначения окна не было в греческом языке. Лишь под крышами виднелись узкие форточки для освещения комнат. Войдя с улицы в дверь, человек по узкому темному проходу попадал в солнечный открытый дворик, обнесенный колоннадой здесь стоял алтарь Зевсу домашнему. Здесь проходила вся дневная хозяйственная суетня. С двух сторон к дворику примыкали две главные комнаты дома, большая мужская и поменьше женская. Это разделение было твердым. В мужской комнате стоял домашний очаг, здесь обедали, в женской стояли прялки и ткацкие станки, здесь работали. Маленькие коморки по сторонам служили для кухни, бани, чуланов, кладовок. Низенький второй этаж, похожий на чердак под черепичной крышей, занимали спальни. Мебели, на наш взгляд, было удивительно мало. Столы были маленькие, переносные, для каждого отдельный. За работой сидели на маленьких стульях или табуретах, ели и спали на ложах, деревянных скамьях с изголовьями покрытых толстыми шерстяными покрывалами. Подушки были, но тюфики подкладывать стали лишь позднее. Шкафов не было. Вместо них для одежды и утвари стояли сундуки, а для съестных припасов — в кладовой. Глиняные катки. Что нужно было иметь под рукой, развешивали на стенах. Стены были голые, штукатуренные. Когда их начали расписывать узорами, это казалось отчаянной роскошью. Одежда была так проста, что в Греции по существу не было портных. Все делалось дома. И мужская, и женская одежда состояла только из двух частей – рубахи и плаща. Хитона, у женщин – пеплоса, и гематия. Хитон был без рукавов, на плечах он сшивался или даже только скреплялся, а на талии подпоясывался. Гематий накидывали сверху, свободно драпируясь по вкусу и моде. Пуговиц еще не изобрели, были только пряжки. В дорогу надевали широкополую шляпу и подвязывали подошвы, сандалии. Днем обычно дома хозяйничали только женщины. Мужчины работали в мастерских, торговали на рынке, бегали по делам или просто прохаживались по улицам и площадям, разузнавая, нет ли новостей. Когда хотели сказать перед полуднем, говорили, когда площадь полна народа. В полуденной зной заходили домой перекусить, а под вечер собирались к обеду. Обеды были не семейные, а дружеские. Собирались в гости, приносили складчину в корзинках или сообща нанимали повара. Хозяйка с дочерьми. Если и выходила, то лишь к началу угощения и ненадолго. Греческий стол показался бы нам бедным и невкусным. Мясо подавали лишь по праздничным случаям, когда приносились жертвы. Обычно ели рыбу, овощи и плоды, особенно маслины и фиги. И, конечно, хлеб. Все остальное считалось лишь приварком к хлебу. Масло было только растительное, а не сливочное. Сыр был мягок и похож на творог. Тыквы и огурцы были новинкой. Орехи, которые будут названы грецкими, были еще привозным лакомством. Ни рис с гречихой, не дыня с арбузом, не персик с абрикосом, не лимон с апельсином еще не пришли из Азии. не помидор с картофелем из Америки. Вместо сахара был мед. Для питья не было ни чая, ни кофе, ни какао, ни даже пива. Пили только вино. Но это не было пьянство Вино смешивали с водой так, чтобы воды было больше, часто вдвое, чем вина. По существу, это было лишь средство обеззаразить нездоровую воду греческих колодцев. Для угощения сдвигали обычно три больших ложа, а с четвертой стороны рабы подносили столики с едой. Была поговорка, застольников должно быть не меньше числа харит и не больше числа муз. От трех до девяти, иначе будет тесно. Ни ложек, ни вилок не было, ели руками, объедки бросали на пол. Перед тем, как переходить к вину, умывали руки, надевали венки и делали возлияние богам а затем у молодых людей начинался самый веселый разгул, а у пожилых самые интересные беседы. Несколько сочинений лучших греческих прозаиков называются «Пир» и написаны в форме ученой застольной беседы. А греческим словом «симпозий», которое и означает «Пир» или даже «Попойку», в наши дни называются «Небольшие научные конференции». Спать ложились обычно рано – но в застолье засиживались и до полуночи. Свечей не было, но глиняные масляные лампы, часто с несколькими фитилями, давали достаточно света. Расходясь по темным, немощенным улицам, освещали себе дорогу факелами. Об уличном освещении никто еще не помышлял.